Глава 14. Последний сеанс видеосвязи состоялся, когда задержка сигнала уже достигала 10 секунд. Не слишком удобно разговаривать. По-хорошему все вопросы можно было решить в переписке, но именно этот сеанс принес приятный сюрприз. С экрана на меня смотрели родители. Мама обеспокоенно теребила кончик шарфа. Отец сидел, чинно сложив руки на основательном деревянном столе. Они находились в каком-то помещении, похожем на рабочий кабинет. Правда, не совсем обычный. За окном открывался шикарный вид на заснеженные горы. Разговор вышел странным. Тяжело говорить, глядя в глаза, зная, что слова так сильно запаздывают. «Как ты, сын?» — спросил отец. «Да нормально, пап. Тут условия как на круизном пароходе. Кормят вкусно, даже тренироваться получается». «Рад слышать!» — покивал отец. Потом вздохнул и сказал. «Говорят, после этого сеанса мы тебя больше не сможем увидеть». Он осекся, поймал возмущенный взгляд мамы и поправился. «В смысле, по видео? Задержка сигнала слишком большая. Вот кто бы мог подумать, что такая астрономическая абстракция, как скорость света, коснется нас лично, а?» «Ты, главное, возвращайся, сынок», — сказала мама. «Мы очень тебя ждем. «Я обязательно вернусь, мама», — ответил я. Почему-то в тот момент я необыкновенно остро ощутил, как фальшиво звучали мои слова. Нет, не было у меня уверенности, что я вернусь. Совсем не было. а матери врать — последнее дело. Хотя иногда невозможно по-другому. Пауза — 20 секунд. «Я знаю, сынок». Голос прозвучал совершенно спокойно и уверенно, но по маминым глазам уже катились слезы. Крупные как самые яркие звезды. После этого разговора на душе было тяжело. Мучили предчувствия. Нет, я не думал о смерти. Просто ощущал. Впереди нечто, подавляющее своей неопределенностью: И кто я со своими родителями в этом звездном круговороте, в который меня затянуло? Чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей, я решил пойти в спортзал. Вызвал Питера по внутренней связи и предложил потренить вместе. С момента начала полета он никогда не отказывался от такого предложения. Впрочем, как и я. Спортзал на борту был очень хорошо оборудован. Кроме полного комплекта блочных тренажеров с электромагнитными системами сопротивления, заменившими обычные веса, были даже снаряды для занятий с собственным весом. И свинцовые утяжелители, делающие тренировки совсем не скучными. В зале был даже настоящий октагон, и мы не раз спарринговались. В условиях пониженной силы тяжести ключевое значение приобретала скорость реакции, а масса, наоборот, играла в минус, заставляя преодолевать инерцию. Питер был заметно массивнее и старше, поэтому проигрывал по очкам куда чаще, чем я. Хотя до нокаута, разумеется, ни разу не доходило. Как следует пропотев, мы направились в раздевалку. Так получилось, что в тот раз мы перепутали шкафчики вместе с ключами. Это было не мудрено. Раздевалка представляла собой идеальный квадрат с совершенно одинаковыми дверцами шкафов. Даже люк, ведущий в зал, был точно такой же, как тот, который вел в душ. Совершенная симметрия. Открыв дверцу, я, наверное, секунд пять соображал, куда делась моя сумка со сменкой и полотенцем, и лишь потом обратил внимание на то, что находилось в шкафу. Мне было известно, что такие шкафчики — это органическая часть американской культуры. Они пользуются ими со школы, и украшать их — естественная человеческая потребность — Вот и Питер не счел нужным в чем-то себя ограничивать. На внутренней стороне дверцы была закреплена фотография молодого человека. Красивый смуглый парень. Очень спортивный. Видимо, где-то на пляже. Он в одних плавках, а рядом доска для серфинга. Уверенно глядит в камеру. А во взгляде... Ну, нет, тут невозможно ошибиться. Обожание и какая-то нежность. «Да мы ключи перепутали!» Голос Питера вывел меня из ступора. «Держи свой!» «Бывает же!» «Ага», — кивнул я и пролепетал. «Бывает». «Через час твоя вахта на мостике! В душе не задерживайся!» Питер улыбнулся мне и деликатно оттеснил от своего шкафчика. Я поплелся к своему, чувствуя, как горят уши. Почему-то мне резко перехотелось полностью раздеваться в присутствии Питера. Не то чтобы у меня были какие-то предрассудки, но одно дело в теории проявлять толерантность — И совсем другое — быть голым в помещении с человеком, которого ты очень даже, возможно, интересуешь не только как товарищ по полёту. И хоть до этого Питер никак не проявлял своих склонностей, я не был уверен, что смогу с ним продолжать тренировки. После этого случая я целую неделю находил разные поводы, чтобы уклоняться от совместных тренировок. Даже пытался начать заниматься с Джаном, когда Питер был на вахте, но это было совсем-совсем не то. Китайский полковник мог часами медитировать в самых причудливых позах — И оттачивать плавность движений при выполнении формы Цыгун или Тайдзи. А я не очень силен был в таких вещах. Наконец, Питер подошел ко мне за завтраком, в тот момент, когда Джан был на дежурстве. Выкладывай, что происходит? Я чем-то тебя обидел? Ты получил какие-то указания от руководства насчет меня? Я фыркнул. Потом посмотрел ему в глаза и вздохнул. Присядем, сказал я, указывая на столик. Я как раз успел приготовить себе кофе, и он стоял, исходя паром». Вместо ответа Питер удобно уселся на стуле. «Слушай, я попытался собраться с мыслями. Понимаешь, какое дело? Я вырос в довольно консервативном месте. Я, в общем-то, в курсе, что мир давно изменился, и некоторые изменения точно к лучшему. Но некоторые мне принять все еще довольно сложно. Так уж вышло». И раз мы вынуждены долгое время делить одно, не слишком просторное помещение, единственный выход — это уважать друг друга и взаимные интересы. Будет меньше проблем, понимаешь?» «Ты о чем?» Питер выглядел растерянно. Он пытался поймать мой взгляд, но я не готов был глядеть ему в глаза сейчас. «Не понимаешь?» «Нет!» Он развел руками. Я вздохнул. «В общем, я совсем не против, что у тебя какие-то отношения с парнем». — наконец решился Ян. «Но, понимаешь, мы в открытом космосе. Еще и в одной раздевалке. Вот если бы среди нас была девушка, разве такое было бы нормально? В смысле, против своей природы не попрешь, а мне бы, повторю, не хотелось неприятностей». Питер сначала округлил глаза в искреннем удивлении. Потом рассмеялся, весело и непринужденно. «Ты решил, что я гей?» — спросил он, отсмеявшись. «А ты нет?» — спросил я осторожно. «Нет!» — Питер покачал головой. «Я тоже ничего не имею против геев, но чтобы ты знал, в ЦРУ и НАСА до сих пор существуют ограничения для представителей другой ориентации. Об этом не любят говорить вслух, но это факт. Причем факт разумный. Ограничения снял только Пентагон и то относительно недавно, под давлением общественности. Они слишком публичные, ничего не попишешь. Но если ты открытый гей, то в ЦРУ ты не попадешь». «А если закрытый?» поинтересовался я. «Попасть можешь!» — кивнул Питер. «Но только до тех пор, пока руководство случайно о тебе не узнает. А когда это случится, вылетишь без пенсии!» «Ясно!» — кивнул я и добавил после небольшой паузы. «А кто этот парень? На фотографии?» Питер опустил глаза и надолго замолчал. Было видно, что он испытывает какие-то сложные эмоции. То желваки играли на лице, то он тихо, как бы украдкой вздыхал. Я терпеливо дожидался. «Мой напарник», — решился он наконец. «Очень близкий друг. Благодаря ему я оказался в организации. Благодаря ему сделал хорошую карьеру». «Настолько близкий друг, что ты держишь перед глазами его пляжное фото?» — спросил я. «Он умер», — ответил Питер ровным голосом. «А это его единственное случайно сохранившееся фото». Я скачал ее со смартфона одной из фигуранток, хранившимся в архиве. Мне жаль. Я покачал головой. Извини. Это еще не все, добавил Питер после очередной паузы. Он умер из-за меня. Провал на службе? Нет, все гораздо хуже. После того, как мы оба оказались в управлении, где занимаются такими вещами вроде тюрвингов, у нас было что-то типа соревнования. Мы были уверены, что удастся раскрыть алгоритм, благодаря которому можно стать хозяином. И в целом мы были правы. Я нашел нужный алгоритм в одном древнем акадском манускрипте. Держал это в тайне от Боба, потому что... Ну ты сам понял, у нас было соревнование! Это давало нам силы переживать всё это дерьмо. Питер вздохнул и уставился на отполированную белую поверхность кухонного стола. Помолчал. «Мне кажется, он знал!» Был ряд признаков, но мне не говорил, потому что это было бы неспортивно. У него всегда было намного лучше с лингвистикой, чем у меня, и он не верил, что я смогу самостоятельно расшифровать информацию о ритуале. Но упрямство мне здорово придало сил. Боба было очень сложно в чем-то превзойти, если понимаешь, о чем я. Он был гребаным идеалом! Снова большая пауза. Я украдкой поглядел на часы над люком, ведущим в главный коридор. До смены вахты оставалось совсем немного времени, а я очень хотел услышать эту историю до конца. «Я так понял, ты во всем разобрался», — осторожно произнес я. «Верно», — кивнул Питер, не поднимая глаз. «Я разобрался. Завладеть этой штуковиной оказалось до обидного просто. Сам ритуал не значил вообще ничего. Важно было его просто активировать. И тогда Тюрвинг убивал самое дорогое, что у тебя есть». Чаще всего это был самый близкий человек, но в истории, как я узнал позже, бывали и исключения. Некоторые прежние хозяева теряли любимых псов, потому что любили собак больше, чем людей. «Кого ты потерял, Питер?» «Разве не очевидно?» Он поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. Это было странное зрелище, застывшие в зародыши слезы на суровом мужском лице. «Я любил Боба. Никак гей, в этом смысле он меня не интересовал. Но у меня не было человека ближе. Понимаешь? Мои родители отказались от меня, когда мне было три. Они были наркоманами и давно погибли. Я сменил пять приемных семей. Понимаешь, я был еще той занозой в заднице, пока не нашел себя и у меня не появилась цель. А Боб, он был живое воплощение моих идеалов. И первое, что сделал этот проклятый Тюрвинг, Это убил его. У меня на глазах. Питер вздохнул и тоже посмотрел на часы. Он узнал, что я добился пропуска в хранилище. Наверное, хотел меня остановить. Теперь же и не узнаешь. Он умирал тяжело. Эта проклятая штуковина разрубила его почти пополам, чуть ниже талии. Но я зачем-то на автомате пережал самые важные артерии. Это продлило его агонию. Рядом дежурили военные медики, специалисты по военным травмам. Просто так получилось. Его даже успели доставить в отделение интенсивной терапии и начать операцию. Представляешь, современные хирургические технологии могут даже сшивать половинки людей. Успели подключить все аппараты, которые поддерживали его в живых. Он вздохнул. А потом эта адовая штуковина перебила всю хирургическую бригаду. Я опустил взгляд. Мне нечего было сказать. «Так что, знаешь что? Если решишь когда-то поделиться тем, что бы потерял, чтобы заполучить свой тюрвинг, избавь меня от подробного рассказа». «Хорошо», — сказал Питер, потом кивнул на часы и добавил. «Я на вахту». После этого разговора мы возобновили регулярные тренировки. Удивительно, что даже в таких обстоятельствах мне удалось войти в ритм рутины. Близость бесконечной пустой бездны и увеличивающаяся пропасть между нами и Землей перестала давить на нервы. Я проводил положенное время на вахтах на мостике. Потом шел тренироваться. Потом смотрел сериалы в корабельной сети, читал книги и учился. Выбор в корабельной сети был колоссальным. На второй неделе мы еще раз собирались в посадочном модуле и отключали подслушивающие устройства пытались догадаться, что случилось на Земле, из-за чего нам запретили даже смотреть на искусственную структуру на обратной стороне Луны. Гипотез было много, и ни одна из них не была достаточно правдоподобной, чтобы я мог в нее поверить. Время шло незаметно. Марс из обычной красноватой звездочки превратился в горошину. Потом в фасолину, сливу, яблоко. Наверное, я мог бы продолжить этот фруктовый ряд, потому что свежих фруктов на борту и правда не хватало. все таки консервированное пюре — это совсем не то. В одной из последних вахт Марс уже напоминал небольшую рыжую дыню. Корабль был развернут к планете кормой, но мостик стоял на специальной мачке, позволяющей поворачивать кабину с наблюдателем в любом направлении. И у меня был прекрасный вид на приближающийся мир, лишь слегка закрытый защитным щитом и приглушенным мерцанием плазменного двигателя. Была ровно середина ночной вахты. Питер и Джан спали в своих каютах, а на центральном пульте вдруг ожил экран дальней видеосвязи. О полноценном диалоге на таком расстоянии говорить не приходилось, поэтому правильнее было бы назвать это посланием. На экране возникла Катя. Она была в каком-то тесном закрытом помещении. Одна. По крайней мере, никого другого не было в поле зрения. Она поглядела в камеру, изобразила нечто вроде ободреющей улыбки и сказала. «Привет, Гриша. Рада буду тебя увидеть, когда вернется сигнал. Ты молодец. Отлично переносишь полет. Времени не очень много, поэтому сразу к делу. Вы прилетели достаточно быстро». По нашим расчетам, то, что уничтожает земные артефакты, прибудет к Марсу только часов через 40-50. Поэтому перед выходом на стационарную орбиту, где вы будете ждать прибытия этого нечто, корабль сделает еще один маневр. Нам нужно, чтобы ты внимательно и пристально посмотрел на один из спутников Марса — Фобос. НАСА после долгих переговоров предоставила свои архивы, и мы обнаружили следы серьезных электромагнитных аномалий. Если это артефакт, возможно, его обнаружение даст нам преимущество. Сближение произойдет до конца твоей вахты. В случае обнаружения действуйте по обстановке». Катя вздохнула и сделала секундную паузу. «С учетом обстановки нам пришлось раскрыть твои способности, так что скрывать что-то от команды нет необходимости. Старайтесь действовать заодно и в общих интересах. Удачи, Гриша». С этими словами Катя отключилась. «Принято», — сказал я и угрюмо посмотрел в камеру. На мониторах обновилась траектория сближения. Я увидел схематическое изображение Фобоса неровная глыба в форме груши, совсем не похожая на луну. Время тянулось мучительно и медленно, а в голову лезли разные нехорошие мысли о цене, которую приходится платить хозяевам тюрвингов.